Утром Керфул пришла без спросу, чтобы помочь мне проснуться, умыться, причесать непокорные волосы и одеться. Всё это оказалось для меня большим испытанием. Никто, кроме мамы, никогда не занимался такими вещами, а она всё время весело болтала и делилась со мной планами на день. Я решила, что Керфул больше подошло бы имя Хести или, может быть, Тарт. Потому что сегодня она поджимала губы, как будто каждый предмет моего гардероба оставлял у неё во рту кислый привкус. Примечание: careful заботливая, hestit торопливая, tart раздражительная, саркастичная. Конец примечания. Она натянула мне сорочку через голову и, не дожидаясь того, как та опустилась на плечи, принялась надевать поверх неё тунику. Одёрнула мои рукава, а потом без моего разрешения сунула руку под тунику и потянула сорочку вниз, выравнивая. Она спрашивала меня о вещах, которых у меня никогда не было. Например, о заколках для волос или хотя бы о помаде, которая могла бы их пригладить. Она спросила, где мои серьги и пришла в сильнейшее изумление, когда узнала, что у меня даже не проколоты уши для такого украшения. Она Разахалась, увидев в каком состоянии мои чулки, разыскала пару поплотнее и сказала, что мои туфли позор этого дома. Может быть, она считала, что я разделяю её гнев. На самом деле её причитания только заставляли меня робеть, чувствуя себя неряхой. Я не могла подыскать слова, чтобы оправдать себя или свою одежду. Я надела пояс с маминым ножом для храбрости. Керфул неодобрительно фыркнула. и присела рядом со мной. «Это носит не так», — сказала она. Я молчала, пока она снимала с меня пояс и поспешно проделывала в нем еще одно отверстие с собственным ножиком. Потом она его снова надела на меня, и пояс оказался у меня на талии, а не на бедрах. Закончив оттягивать мои волосы и одергивать на мне тунику, она подвела меня к зеркалу, и мы вместе взглянули на отражение. К моему удивлению... Выглядела я отнюдь не так плохо, как опасалась. Я улыбнулась в зеркало и сказала, «Кажется, я уже много месяцев не была такой нарядной. Спасибо, Кэрфул». Похоже, мои слова ее потрясли. Она присела рядом со мной, потом подалась назад и уставилась на меня, и ее большие карие глаза широко распахнулись. «Погодите-ка», — резко проговорила она, — «ждите здесь». Я покорилась... и не успела обдумать с какой статьи подчиняюсь служанке, как Керфл вернулась. В общем, вы мне их вернёте, когда они вам будут уже не нужны. Обошлись дороговато, а на силу я их меньше дёжи на раз. Так что не испачкайте запястья в чём-нибудь липком. Как думаете, получится? Не дожидаясь ответа или дозволения, она прикрепила манжеты из кремового кружева к рукавам моей нижней рубашки, а потом подходящий по цвету воротник. Они были великоваты, но Кэрфул вытащила иголку с ниткой из-под ворота собственной блузы и быстренько их ушила. Закончив, уставилась на меня, хмуря брови, тихонько вздохнула. «Ну-ну, хотелось бы мне, чтобы дочь хозяина дома, которую поручили моим заботам, выглядела лучше кухонных служанок, но на сегодня сойдет, а Ревеллу, я скажу все, что думаю, не пройдет и часа». — Ступайте теперь завтракать, куколка. Несомненно, мне придется часик прибираться в комнате леди Шун. Каждое утро одно и то же, с десяток юбок раскиданы повсюду и столько же милых блузок. А у вас, у вас-то в комнате все чисто, аж блестит. Думается, мне здесь я наведу порядок быстрее, чем за десять вздохов. Я не стала говорить, что впервые слышу о том, что она должна прибираться в моей комнате. Я приняла без втражений, что кто-то займется моим тазом для умывания, кувшином и ночным горшком, как и то, что мое постельное белье стирает раз в месяц. «Спасибо за заботу», — сказала я, подумав, что это не очень-то приятная задача. И опять ее щеки порозовели. «Всегда пожалуйста, леди Би. Ну, ступайте. Надеюсь, уроки пройдут хорошо». Меня обуревали нехерпение и ужас. «Ужас». Я хотела отправиться прямиком в классную комнату. Я хотела сбежать и спрятаться в своём тайном убежище. Вместо этого я пошла завтракать. Отец был там, ждал меня. Он не сидел, а бродил по комнате, как будто сам нервничал. Когда я вошла, он повернулся ко мне и слегка вытрясл глаза. Потом улыбнулся: "Ну-ну, вижу, ты готова приступить к учёбе". "Керфул мне помогла", сказала я. и коснулась кружево у шеи, воротник и манжет, и ее. Она удивилась, что у меня нет Серег, а потом сказала, что не позволит посудомойкам выглядеть лучше меня. — У них бы и не получилось, даже если бы ты выглядела оборванной и грязной. Я уставилась на него. — Я не хотел сказать, что ты выглядишь оборванной и грязной. Нет. Нет, я просто имел в виду, что это не имеет... Он аж усёкся и сделался таким комично несчастным, что я невольно рассмеялась. Всё в порядке, папа. Они ведь видят меня каждый день одетую как обычно. Я никого не обману. Он слегка встревожился. Мы не пытаемся кого-то обмануть, Би. Ты одеваешься так из уважения к писарю, который будет тебя учить. Потом он добавил, чуть медленнее: "И чтобы показать каково твоё истинное положение в этом доме". Отец помедлил, и я видела, что он лихорадочно что-то обдумывает. Я не стала ему мешать, потому что сама вдруг погрузилась в размышления. Мне в голову внезапно пришла ужасная мысль. Мне полагалось ходить на уроки 4 дня из каждой недели. Означает ли это, что я всё время буду одеваться вот так, и каждое утро Керфул будет врываться в мои покои, чтобы меня подготовить? Я постепенно осознала, что пройдут целых 4 дня, прежде чем я смогу распорядиться утренним временем по собственному усмотрению. Больше никаких поездок верхом по утрам. Впрочем, их и не было после того, как я поссорилась с Персевирансом, но я думала, что в конце концов каким-то образом мне удастся с ним помириться. Однако теперь мои утра мне не принадлежали. И это было навсегда. Мне почти каждый день придётся иметь дело с неприятными людьми и в классной комнате, и даже во время завтрака. О, Би, какой сюрприз, ты причесалась. Сегодня ты почти похожа на девочку. Я повернулась в ответ на приветствие Шун. Ридл вошёл в комнату следом за ней. Она мне улыбалась. Мой отец слегка растерялся в то время, как брови Ридла взлетели почти до линии волос. Я улыбнулась ей в ответ и старательно сделала реверанс. О, спасибо, Шон. Ты и сама сегодня почти похожа на благовоспитанную леди. Голос мой был сладким, как сливки. Я бы повеселилась в душе, глядя, как выражение отцовского лица меняется с растерянного на обеспокоенное. Но тут вошёл Фитцвильджеланд и как раз услышал мои слова. Только мои слова, не замечание Шон. Он одарил меня тем взглядом, какого заслуживал противный и невежливый ребенок, а потом тепло приветствовал Шун и проводил к ее стулу, как будто спасая от маленького зверька с дурным нравом. Заняв свое место за столом, я заметила, что Шун не начала сразу есть, но подождала, пока Фитц Витджеланд сядет рядом. Они были очень общительны, приветствовали моего отца и Ридла, но мне не уделили ни слова, ни взгляда. Еду передавали друг другу, Ишун налила ему чая. Я почти всё время смотрела в тарелку и ела. При каждом взгляде на них ревность рвала мне сердце на части когтями. Они были такой прекрасной парой. Казалось, их отлили с помощью одной и той же формы, создали друг другу под стать. У обоих были одинаковые блестящие локоны, чётко очерченные подбородки и изящные носы. Они глядели друг на друга восхищенно, как будто каждый смотрел на собственное отражение в зеркале на туалетном столике. Я уставилась в тарелку, притворяясь, что сосиска на ней занимает все мое внимание. Отец предлагал Ридлу взять с собой в Олени замок кусок хорошего бекона, вина из погреба и копченую речную рыбу. Если бы Ридл согласился на все, ему понадобилась бы повозка. но он отговаривался тем, что должен путешествовать налегке и что вскоре постарается заехать опять. А потом я краем уха уловила слова Шун, притворяясь, что это меня не беспокоит. «Но я так рада, что вы уже достаточно поправились, чтобы учить. День, заполненный полезными занятиями, самое лучшее для детей, по-моему, и еще дисциплина. Вы будете строги, как думаете?» Голос фица Виджелланта был низким и мягким, как урчание большого кота. "Думаю, для начала я буду очень строг. Лучше сразу показать твёрдость характера, чем пытаться демонстрировать её позже. У меня сжалось сердце. Мы закончили завтракать, и писэр пожелал моему отцу хорошо провести утро. Взглянув на меня, он не улыбнулся, рассчитывая сейчас же увидеть вас в классной комнате, леди Б." Может, вежливость изменит его мнение обо мне? Я последую за вами прямо туда, писарь Фитцвиджеланд. Он посмотрел скорее на моего отца, чем на меня, и сказал, я бы предложил, чтобы ученики называли меня Писарь Ланд. Это менее труднопроизносимо для юных, и запомнить проще. — Как пожелаешь, — ответил мой отец. Но я знала, что мы с ним подумали об одном и том же. Полное имя фицца-виджеланта напоминало о его внебрачном происхождении всякий раз, когда к нему обращались. С укороченным он сможет этого избежать. Я молча наблюдала за тем, как мой учитель пожелал Ридлу хорошего дня, а потом тихонько последовала за ним, когда он направился в классную комнату. Он все еще прихрамывал, но старался идти бодрым шагом. Я шла за ним так быстро, как только могла идти, не переходя на бег, Он ничего мне не сказал и даже не обернулся, чтобы проверить, не отстал ли я. Пусть это и покажется глупым, но сердце мое было разбито, и внутри все бурлило от неприязни к шун. Подложу ей дохлых крыс в шкаф. Нет, от этого лишь будут неприятности у Ревела, а он ко мне добр. Я тщетно старалась придумать какую-нибудь каверзу, чтобы никто другой не пострадал». Несправедливо, что она притягивает внимание всех мужчин в доме, когда ей вздумается, только потому, что она красивая и взрослая. Это ведь мой отец, спутник моей сестры и наставник, которого прислали учить меня. Но Шун, похоже, достаточно было лёгкого движения головы, чтобы их присвоить, а я была слишком слабой, чтобы ей помешать. Я сильно отстала от длина ног во наставника. Он дошёл до двери классной комнаты и остановился, оглянулся на меня с лёгким раздражением, молча дождался и шагнул в сторону, позволив мне первой зайти. Я потрясённо замерла на пороге. Никогда я не видела столько детей, собравшихся в одном месте, и все они встали, когда я вошла. Это выглядело странно и грозно, как стая каркающих ворон, внезапно окружившая дерево. или заклубившийся над ульем пчелиный рой. Я застыла, не понимая, куда идти. Мой взгляд скользнул по ним. Кое-кого я знала по прошлым встречам, с некоторыми встречалась мимоходом, а двое оказались совершенно незнакомцами. Эльм и Леа, аккуратные и опрятные, одетые в зелёно-жёлтые цвета ивы леса, на этот раз были без кухонных передников. Тафи в простом калете и брюках Он глядел сердито, скрестив руки на груди, явно недовольный тем, где находится. Персеверанса я обнаружила в заднем ряду. Волосы его были собраны в хвост, а лицо красное. Похоже, он утром умывался так старательно, что чуть кожу не содрал. Его одежда была чистой, но её явно носил до него не один человек. Парнишки рядом с ним были, наверное, мальчики из конюшен: Луккор, Реди и Отель. Был ещё мальчик которого я видела за работой в саду, и двое гусятников, мальчик и девочка. Так много! По меньшей мере дюжина лиц обратилась ко мне, пока я стояла, застыв как статуя. Позади меня раздался неодобрительный голос «Леди Би». «Вы не могли бы освободить дверной проем, чтобы я сумел войти?» Я поспешно убралась с дороги, и только тут поняла, что дети встали из-за писаря, а не из-за меня. — Я не могла бы освободить дверной проем, чтобы я сумел войти. От этого мне чуть полегчало, и я бочком вошла в классную комнату, пока все они глядели на Фитц и Виджеланта. «Рад видеть такую расторопность», — поприветствовал он собравшихся. Мне показалось, в его голосе проскользнула нотка смятения. Может, он тоже удивился тому, как много детей собралось. Фитц-Виджелант перевел дух. «Обращаться ко мне следует, писарь Ланд. Я здесь, чтобы вас учить». Леди Нетл была очень добра, прислав наставника, чтобы учить детей в её имени. Я хочу, чтобы вы все знали, как редко встречается такая щедрость. Надеюсь, вы должным образом её отблагодарите, демонстрируя безупречное поведение и усердно посвятив себя учёбе. Мы начнём немедленно. Пусть каждый из вас разыщет себе место и сядет. Полагаю, моя первая задача определить, как много вы уже знаете. На скамье помещалось четверо. Элм и Лиа быстренько заняли два места, а оставшиеся два достались девочке и мальчику с Гусиного двора. Тафи, ещё один крупный мальчик и Perseverance сели у очага спиной к огню. Другие переглянулись и сели на пол, скрестив ноги. После мгновения нерешительности я села там же, с краю их группы, на ковре. Мальчик-садовник взглянул на меня робко, улыбнулся и отвёл взгляд. Двое других отодвинулись от меня. Они оба чуть пахли овцами. Писарь Фицвиджеланд занял место за учительским столом. Придётся сказать, чтобы поставили ещё столы, пробормотал он себе под нос, и попрошу Ревело, чтобы принесли скамейки. Потом он указал на детей, занявших места на скамье. Начнём с вас. Пожалуйста, подходите по одному и рассказывайте, чему вы уже научились. Он обвёл комнату взглядом. Уверен, остальные могут спокойно подождать своей очереди. Дети переглянулись. Он не заговорил со мной первой. Я гадала, думают ли они, что он всё про меня знает или понимают, как я, что он тем самым выказал свою неприязнь ко мне. Я отметила про себя, что он приписал щедрость леди Нетл, а не моему отцу, и что заявил, будто приехал учить всех детей именно ни слова не сказал о том, что это я делилась с ними своего наставника. Нет. Он отнёсся ко мне так же, как и ко всем остальным ученикам. И я вдруг поняла, что сама поставила себя на один уровень с ними, заняв место на полу. Ошибка. Как её исправить? А надо ли исправлять? Некоторые из детей, услышав слова писаря, тут же устроились поудобнее. Представление обещало затянуться. Тафи угрюмо хмурился, потом вытащил свой поясной нож и принялся чистить и подрезать ногти. Дети садовника глазели по сторонам с восхищением. Персеверант сидел настороженно, как пёс у хозяйского стола. Пис Эрланд вызвал Эльм первый. Я сложила руки на коленях, уставилась в пол и принялась изо всех сил подслушивать. Она знала цифры И умела складывать, если числа не очень превосходили количество пальцев на обеих руках. Она не умела ни читать, ни писать ничего, кроме собственного имени. Она знала все герцкства, начиная с Багга, и знала, что Калсида для нас опасна. Остальная география была для неё туманна. Ну что ж, я знала больше, но не настолько, чтобы чувствовать себя уверенно. Познания Леа были почти такими же, как у Эльм. И еще она могла распознать название пряностей на баночках, которые ей приходилось доставать с полок. Гусятницу звали Айви. Она не умела ни читать, ни писать, но они с братом играли в арифметику, чтобы скоротать время. Брата звали Спрюс, и вид у него был гордый, сообразно имени. Примечание. Спрюс. Ель. Английский. Конец примечания. Он тоже не умел читать. Но явно был в восторге от того, что научится. Считал он Бойко как и сестра. И наш писарь принялся задавать ему задачи вроде такой: 12 гусей были на воде, потом прилетели ещё 17, опять улетели. Затем из камышей вышли 22 гусёнка, лягушка бык съела одного. Сколько осталось гусей и гусят? Спрюс быстро ответил на вопрос, но прибавил, чуть порозовев, что не обязательно считать одних только гусей. Фиц Виджеланд похвалил его за быстрый ум и стремление учиться, после чего позвал Персивернса. Персивернс встал, наклонив голову, и почтительно ответил, что не умеет ни писать, ни читать. Он знал счет настолько, насколько для работы нужно. Он признался, что это его отец пожелал, чтобы он выучил что-то еще, и прибавил, что уважает волю отца, потому что отец знает, что для него лучше. «Как и я», — согласился писарь. Он задал мальчику Конюхе несколько простых арифметических задач, и я видела, как пальцы персевернтно движутся, пока он высчитывает ответ. Щеки и уши у него алели, как от ветрены, и один раз, запнувшись, он посмотрел в мою сторону. Я притворилась, будто разглаживаю край тонники. С остальными учениками было почти то же самое. Я заметила, что большинство унаследовало знания от родителей. Отель, ещё один мальчик с конюшен, иногда помогал приносить припасы и подсчитывать их. Он немного умел читать, а его мать хотела, чтобы он выучился, как следует, и лучше помогал ей с делами. Сын садовника, к моему удивлению, мог написать своё имя и прочитать простые слова. Однако в числах почти не смыслил. "Но я хочу научиться", прибавил он, и наш наставник ответил с улыбкой: "Что ж, научишься". Когда к столу писцари подозвали Таффи, он лениво поднялся и поплёлся к наставнику. Ухмылка на его лице не ускользнула от внимания фици Виджеланта. Он посмотрел на ученика и сказал: "Выпрямись, пожалуйста. Как твоё имя?" Его рука с пером замерла над бумагой. "Таффи. Мой папаша работает на виноградниках." Маманья помогает овцам с окотом, когда сама не рожает очередного мальца. Он окинул взглядом остальных, ухмыльнулся и прибавил. — Папаша говорит, она счастливее всего с большим брюхом или с мальцом у сиськи. — Да что ты говоришь? Невозмутимо проговорил наш наставник. Поскольку Таффи говорил так, что его слышали все, он тоже повысил голос. — Ты умеешь читать или писать, молодой человек? — Неа. Полагаю, ты собирался сказать «нет, Писарь Ланд». Уверен, в следующий раз, когда я задам вопрос, у тебя получится лучше. Считать умеешь? На бумаге или в голове. Таффи провел языком по нижней губе. Сдается мне, я не хочу тут находиться. Но ты здесь. И, как пожелал твой отец, я буду тебя учить. Вернись на свое место». Таффи неспешной походкой удалился на свое место. Я была последним. Я встала и подошла к столу наставника. Он все еще писал про Таффи. Его темные локоны завивались безупречными спиралями. Я посмотрела на его почерк. Даже перевернутый он выглядел аккуратным, четким. Рядом с именем Таффи он приписал нахал, не склонный к учебе. Он поднял голову. И я отвлеклась от созерцания бумаг на столе. Наши взгляды встретились. Глаза у него были светло-карие с очень длинными ресницами. Я поспешно потупилась. А что ж, леди Бети, теперь ваша очередь, негромко проговорил он. Леди Нетл весьма желает, чтобы вы научились читать и писать хоть самую малость, в меру способностей. Как думаете, вы сможете постараться ради неё? Его улыбка должна была означать доброту, Но это была фальшивая доброта.